Через три дня бой закончился, и двое уцелевших собрали развороченные останки своих земляков. Все пятеро были детьми поселенцев первой и второй волны. Один из убитых старшим сыном юноши Айна, ставшего овцеводом, на обоих погибших была форма из овечьей шерсти. «Зачем посылать людей за границу и там воевать?» Спрашивал Айн овцевод у всех и каждого с Китая из деревни. Никто не ответил ему на этот вопрос. Тогда Айн овцевод ушел от людей, поселился в овчарне и стал жить со своими овцами. Жена его за пять лет до этого умерла от туберкулеза. Обе оставшиеся дочери давно вышли замуж и жили своими семьями. За службу на пастбище деревня выплачивала ему скромные пособия и снабжала едой. После потери сына он прожил остаток жизни угрюмым, нелюдимым стариком и умер в шестьдесят два года. Одним зимним утром мальчик, помогавший присматривать за овцами, обнаружил его на полу овчарни. Он замерз до смерти. Две колли с грустными глазами внуки самых первых собак лежали по обе стороны трупа и жалобно скулили. Овцы с безучастным видом щипали сено в загонах. В чарне точно дробь станьет, раздавался дружный стук овечьих зубов. История Дзюни так и продолжалась, хотя для юноши Айна все на том и закончилось. Я отправился в туалет и освободил желудок от двух банок пива. Когда я вернулся на свое место, подруга уже проснулась и рассеянно глядела в окно. За окном, чуть не до горизонта, тянулись залитые водой рисовые поля. Время от времени появлялись силосные башни, в окне показалась река, потом исчезла. Я закурил сигарету и какое-то время смотрел на бегущий пейзаж за окном, а также на профиль подруги, изучающей этот пейзаж. Она не произносила ни слова. Я докурил и вернулся к чтению. Тени от перекладин железного моста мельтишили по раскрытым страницам книги. Юноша Айн состарился и умер, и в дальнейшей истории Дзюни Таки оставалась одна скукотища. С лет окалело от сердечной грыжи, урожай пару раз жестоко побило морозами, но в остальном все развивалось без происшествий, и в эпоху, Тайсё – деревня получила статус города. Период правления императора Тайсё – 1912-1926 годы. Город быстро разрастался. Построились школу, городскую ратушу и почтовое отделение. Освоение Хоккайдо было в целом завершено. Все, что могли распахать, распахали, И дети малоимущих крестьян потянулись на поиски новых земель в Манжурию и на Сахалин. В перечне событий 1938 года я нашел упоминание о профессоре овце, чиновник Министерства лесного и сельского хозяйства, доктор наук 32 лет, завершив свои многолетние исследования в Корее и Манжурии и, подав в отставку по личным обстоятельствам, строит усадьбу и организует овечье пастбище в горной долине к северу от Дюнитаки. Больше ни до, ни после о профессоре овце в книге не говорилось ни слова. Описывая историю города в эпоху Сёва, автор, как видно, и сам заскучал. Повествование стало прерывистым, предложения шаблонными, язык напрочь утратил ту яркую образность, что так привлекало в рассказе о злоключениях юноши Айна. Сёва, период правления императора Сёва, 1926-1989 годы. Пролистав историю лет на 30 вперед, я перелетел из 1939 в 1966 год и начал читать главу под названием «Город сегодня». Разумеется, «сегодня» в книге обозначало 60-е годы, и с сегодняшним днем ничего общего не имело. Сегодня был октябрь 1978 года. Ну, от таких вещей человеку, в принципе, некуда деться. Возьмешься описывать историю захудалого городишки с давних времен, и хочешь не хочешь — упрешься необходимость заканчивать ее днем сегодняшним. Даже если сегодня очень быстро утрачивает свою сегодняшность, все равно тот факт, что сегодня – это сегодня, никто отрицать не станет. Ведь если сегодняшний день перестанет быть сегодняшним днем, история перестанет быть историей. Итак, согласно сегодняшней истории города, в апреле 1969 года население Дзюни-Таки составило 15 тысяч человек на целых 6 тысяч меньше, чем 10 лет назад. Большинство из этих 6 тысяч были крестьяне, ушедшие на поиски новой земли. Ориентация общества на высокоразвитые производственные структуры плюс замерзающая зимой почва, как острейшая проблема земледелия на Хоккайдо, обусловили необычайно активный отток крестьянства из города в последние годы. Что же стало с полями, когда крестьяне ушли? Их засадили деревьями. Землю, которую прадеды и прабабки поливали потом и кровью, расчищая от деревьев пней и корней, правнуки опять превратили в леса чудеса, да и только. Так что основные отрасли промышленности в Дюнитаке сегодня — лесодобывающее и деревообрабатывающее — В городе построено несколько заводов, и жители Дюнитаки, работая там, производят на белый свет деревянные каркасы для телевизоров, подставки для зеркал, игрушечных медвежат и кукольных айнов. Бывший коммунальный барак поселенцев теперь превращен в музей, где в качестве экспонатов выставлены мотыги, серпы и домашняя утварь первых крестьян Дзюнитаки. Есть там и личные вещи двух уроженцев Дзюнитаки, погибших в русско-японской войне, и коробочка от крестьянского бенто с отпечатками зубов медведя. Сохранилось даже письмо поселенцам с их старой родины и известие о погашении всех долгов, от которых они когда-то бежали. И все же, признаюсь честно, сегодняшний Дзюнитаки показался мне до ужаса скучным городишком. Среднестатистический его житель приходит с работы домой и четыре часа в сутки смотрит телевизор. Активность населения на выборах высока, хотя кого выберут, всегда известно заранее. Девиз городка — в богатстве природы, богатство души человека. Во всяком случае, так утверждал лозунг на площади вокзала. Я захлопнул книгу, зевнул и провалился в сон.